Прибытие Автандила в приморский город Гуланшару. Автандил проехал море и окинул берег взглядом. Перед ним открылся город, окруженный пышным садом. Цветники оттенков разных в том саду цвели богатым. Как тебе его представить, коль ты не был никогда там? Привязав к причалам сада свой корабль тремя цепями, Автандил в торговом платье сел на стул под деревами, и пришли к нему торговцы с полновесными деньгами, и свое скрывая звание, занялся герой делами. И пришел к нему садовник, надзиратель тех садов, и, увидев лик героя, изумиться был готов, но спросил его приезжий, чей здесь город и каков, как зовется повелитель этих пышных берегов расскажи мне без утайки он сказал какие ткани здесь в цене какие сходят за бесценок на майдане о купец сказал садовник изливаешь ты сияние все скажу тебе правдиво утолю твое желание в год едва ли ты объедешь этот край благословенный дивный город Гуланшаро полон роскоши отменной К нам ее сюда привозят корабли со всей вселенной. Царь морей милик Сурхави, наш владыка несравненный. Молодеют даже старцы, приезжая к нам сюда. Здесь всегда пиры, допляски, да пение, музыка, еда. Здесь цветы благоухают и не вянут никогда. Даже те на нас дивятся, кто желает нам вреда именитые торговцы здесь на дело тараваты. Продают и покупают, наживаются трикраты. Бедняки и те за месяц могут сделаться богаты, коль добра себе закупят без особенной затраты. Я — смотритель и садовник именитого Усена. Он — глава торговцев здешних, вся ему подвластна мена». Чужестранцев он встречает здесь, в саду обыкновенно, ибо видеть все товары он обязан непременно. Все прибывшие у Усену поднести спешат дары, и в другом не могут мести разбивать свои шатры. Для царя он покупает ткани, золото, ковры и торгуют где угодно чужестранцы с той поры. Для таких, как ты, почтенных мореходов и героев, Он велит отвесть покои содержателям покоев. Но теперь Усен в отъезде. Все дела свои устроив, он тебя обязан встретить, высшей честью удостоев. Здесь Фатьма Хатун при доме, госпожа, его супруга. Весела она, любезна, любит гостя в час досуга. Лишь скажу, она немедля пригласит тебя как друга». «Во дворец ее богатый проведет тебя прислуга». Автандил ему ответил, «Делай так, как ты сказал». И слуга, облившись потом, к госпоже своей вбежал. «Госпожа моя!» — он крикнул. «Удостой меня похвал! Некий Витязь Санцеликий в нашей гавани пристал. Он торговец именитый и хозяин каравана». Словно месяц семидневный он красивее платана. Как идет к его одежде цвет коралловый тюрбана? Он справляется о ценах гуланшарского Майдана. Десять слуг Фатьма послала провести купца столицей. В караван-сарай товары потянулись вереницей. И вошел в ее покои Лалагат Разавалицей и подобен льву и тигру был он шуйцей и десницей. И народ, услышав новость, собрался со всех сторон, волновались, говорили, не покажется ли он. Этот был восторга полон, тот до смерти поражен, о мужьях забыли жены, и мужья корили жен.